Глава 29. По случаю прекрасной погоды стол Кирваса приказала накрыть в саду. Под белоснежной скатертью скрывались обычные дощатые козлы, наскоро сколоченные из сероватых досок. Во главе стола для хозяйки поместили удобные креслицы. Зато все 12 гостей сидели на одинаковых стульях. При разделе мебели я решила не разбивать гарнитур и стулья со всего дома отдала Далаваси. Нашелся у нее и большой отрез хорошей ткани, обновить слегка потертые сиденья и спинки. Стол радовал нарядной овощной нарезкой, крошечными закусочными канапе, фаршированными яйцами и прочими вкусностями. На горячее запекался огромный розбив, а пока гости осматривали дом и вручали подарки. Отрез ткани для постельного белья подарила Кирпунта, что было вполне ожидаемо. Ее дядя Киру Стоксу еще гостил у нее в семье, но Жожеля сегодня не приглашали, что было для меня лично большой радостью. Кирустоксу преподнес лично от себя небольшой сувенир — довольно удобный бронзовый письменный набор из чернильницы и стаканчика для ручек на общей подставке. Для деревни достаточно элегантная вещь. Кирус Варну и его жена, 40-летняя полноватая кудрявая хохотушка, изрядно молодящаяся и периодически кокетливо надувающая губки Кир Риница, преподнесли в подарок садовую мебель. Небольшой деревянный стол и два удобных кресла. Заказывали специально у мастера Кирлисы. Это был довольно щедрый подарок, и я решила присмотреться к ним получше. Не знаю, чем вызвана щедрость, но это всяко лучше, чем подарок Кируса Фенга и его жены. Три кухонные табуретки для прислуги. Вещь, конечно, в хозяйстве нужная, кто бы спорил-то. Только из всех присутствующих они единственные были бездетными и владели самым большим рейтом в окрестностях – 34 дома. Еще две семейные пары средних лет из приглашенных ничем особым не выделялись, и подарок их был скромен, но практичен. Огромный набор всевозможных лопат, грабель, тяпок, а также несколько ведер и корзин. Это все обязательно понадобится для собственного огорода и сада. Все это добро было доставлено на телеге в огромном деревянном ящике, который тут же с хэканьем и гэканьем двое селян поставили на попа у задней части дома. Этакая небольшая будка для хранения. Как по мне, то для небогатых землевладельцев весьма щедрый и разумный подарок. Свой дар я обещала вручить позднее, когда привезут. Да, мы уже успели осмотреть спальню и повосхищаться тем, что не хуже, чем раньше. Да, не хуже, но спальня в половину меньше, чем в старом доме. От этого восхищение казалось несколько фальшивым. Мужчин в спальню не приглашали, неприлично. Зато зал одобрили все. Он был точной копией старого, за одним исключением. Зеркала над диванчиком не было. Оно вернулось на свое старое место, в мою комнату. Ну, и вместо искусственной зимней розы летом стоял вполне милый букет полевых цветов. И Кирпунта не приминуло указать на небольшой недостаток. Кирваса. Вы всегда отличались хорошим вкусом, но не кажется ли вам, что место над диваном несколько пустовато? Нет-нет, я вовсе не критикую ваш выбор. Вот же змеючина какая! Не критикует она. Думаю, дорогая Кирпунта, сегодняшний день станет для вас не меньшим разочарованием, чем провалившееся сватовство. За стол я села рядом с Кирлисой. Нам всегда было о чем поговорить да и общий разговор в основном сводился к видам на урожай и прочим сельским проблемам и маленьким радостям. Дамы во время десерта охотно обсуждали сорта варений и разновидности кремов. Отвлекла нас от общей беседы только прибывшая с моим подарком коляска. В этот раз на козлах сидел новый староста, лично принаряженный и даже цветком приколотым к шляпе. Попросив помощи у мужчин из дома, Кас бережно снял вдвоем с одним из селян большой деревянный ящик с сиденья, Инструмент, некое подобие кочерги с раздвоенным кончиком. Этой штуковиной он ловко выдернул гвозди из крышки ящика. Дальше шел толстый слой опилок. Их ссыпали в новые ведра, пригодятся потом. Гости столпились возле нового садового столика и с интересом и улыбками наблюдали небольшое представление. Под слоем опилок нашелся дерюжный мешок, который медленно и аккуратно Каст поставил прямо на стол. Бантик на мешке из атласной ленточки развязывала уже сама Кирваса. Она несколько нервно и настороженно улыбалась в предвкушении. Под слоем опавшей дерюги сколотый булавками атлас. Васса вынимает их медленно, как бы боясь обнажить то, что прячется под тканью. Гости дружно ахают. На столе, в складках ткани, высится небольшой замок. Самый настоящий замок с черепичными крышами и двумя эмалевыми деревьями у входа. На тонком золотистом шпиле башни золотой маленький шарик. Центральную башню замка, самую высокую, украшает циферблат. Это часы. Да, они стоили столько, что Кирлиса, найдя меня глазами, недовольно хмурит брови и неодобрительно покачивает головой. Но эту маленькую неприятность полностью искупает детская, какая-то шальная улыбка Кирвасы. Ее глаза подозрительно блестят, и голос чуть дрожит, когда она произносит «Благодарю вас, Кир Стефания. «Этот замок, он... он очень красивый». Я рада, что угадала. У меня и самой чуть хрипловатый голос. Не зря говорят, что отдавать подарки приятнее, чем получать. И в то же время я не могу отделаться от какой-то материнской жалости к Васе, бедная девочка, никогда не видевшая ни нормальной юности, ни игрушек, ни любви. Наверное, это очень страшно. Но, по сути, я реальная, в два раза старше Васы. И то, что сейчас я миловидный подросток — почти не влияет на эмоции. Так что пусть Кирлиса не хмурится. Эта искренняя радость Васы стоит гораздо дороже тех трех золотых, что я потратила. А деньги? Ну их же можно и зарабатывать, а не только получать с крестьян. Касту вручают дерюжный мешок и тащат в гостиную. Часы немедленно нужно повесить. Расстелив его на диванчике, каст снимает парадные туфли с блестящими медными пряжками, встает на диван и под указание Кирвасы. «Ещё чуть левее Манкаст. И чуть выше». Вбивает в стену два огромных гвоздя. Я лично показываю Кирвасе, как нужно сдвигать стрелки и подтягивать золотистые шары гири на часах. И вот он, самый пик. Стрелка часов приближается к четырем, ворота замка распахиваются, и оттуда при всеобщем аханье появляется фигурка роскошной красавицы в синем атласном платье с золотистым поясом, Крошка не более 5-6 см, но очень детально выполненная. Она кланяется зрителям, механически ломаясь в поясе, и каждый поклон сопровождается мелодичным «дзинь». Женщины хлопают в ладоши, а потом и мужчины присоединяются к аплодисментам. Пока все восторгаются игрушкой, я вложила Васе в руку маленький атласный мешочек. Там несколько серебряных реймов. Это даст возможность Васе спокойно дожить до нового урожая и докупить мелочи, которых сейчас наверняка не хватает в хозяйстве. Она смотрит с удивлением и некоторым непониманием, но потом, нащупав монету сквозь атлас и слегка поколебавшись, прячет мешочек в складках платья и очень задумчиво, но с благодарностью кивает мне. Решив не портить звездный час Васе, я пробыла еще совсем немного и уехала домой с Кирлисой. Манкаст сидел на козлах и делал вид, что не слышит, как ворчит на меня Кирлиса. «Безумные траты, Кир Стефания. Я уже начинаю сожалеть, что согласилась на опекунство. Поверьте, я опытная хозяйка, и представляю, сколько вы потратили на подарок. Переезд и раздел хозяйства и так потребовали немалых трат. Наверняка теперь у вас дома многое нуждается в восстановлении. Кирлиса, обещаю, что это последняя моя дорогая прихоть. И не переживайте так. Во-первых, Некоторую сумму все же скопила именно Кирваса. Согласитесь, я могла остаться и без этих денег совсем. Считайте, что я просто расплатилась с ней за работу по управлению поместьем. Во-вторых, если вы боитесь, что я начну безумно тратить, то я могу просто отдать вам большую часть скопленных денег на сохранение. Так вам будет спокойнее? Нет, Кир, Стефани, не нужно. Но я очень надеюсь, что пока вы прекратите так тратиться. Обещаю. Только то, что нужно для дома и хозяйства. И не купите себе часы еще лучше? Совершенно точно нет. Такие нарядные мне и не нужны. Я видела вполне себе обычные, без боя. Но и они мне показались слишком дорогими. Может быть, в следующем году и куплю. Посмотрим, какой будет урожай и что я смогу отложить. Вот это уже гораздо разумнее. Не подводите меня, Кир Стефания. Я представляю, сколько соблазнов в городе для молодой девушки. И волнуюсь за ваше будущее.